60. Хотя дождь перестал без малого 8 часов назад, на второстепенных дорогах проблем хватает. На Турцбюсской магистрали движение без препятствий, а вот проезд под железнодорожным мостом в перекрыли, надо подождать, пока сойдет вода. Карен ведет машину, неотрывно глядя на дорогу, и через наушник мобильника слушает доклад дежурного о транспортной ситуации нынешним утром. Судя по всему, у Йомс можно добраться без особых сложностей. Главное — соблюдать осторожность и не пытаться форсировать возможные большие лужи. «Нынче им уже пришлось вытащить девятнадцать застрявших машин», — в голосе Турстейна Клоккаре сквозит безнадежность пополам со злорадством. «Хуже всего дело обстоит в глубине страны и на равнине. Кстати, как обстановка в Лангевике?» Карен поправляет наушник. «Вчера было скользко, но к утру вода в основном сошла. «Не знаешь, какие у нас перспективы насчет погоды? Я не успела перед отъездом послушать сводку». «Дождя синоптики не обещают, но над Северным морем опять собираются циклоны». «Стало быть, как обычно». «Точно», — подтверждает Турстейн Клоккаре. Они заканчивают разговор, Карен бросает взгляд на навигатор. Если дежурный не ошибается, через полчаса она будет в Ёмсе. Полчаса спустя она тормозит на разворотной площадке в конце асфальтированного шоссе, наклоняется вперед и в лобовое стекло глядит в сторону дома на узкую гравийную дорогу, ведущую в гору. Заглушает мотор, открывает дверцу, вылезает из машины. С виду дорога вполне проезжая, но она чувствует, как хлюпает топкая почва под резиновыми сапогами. Есть большой риск, что гравий просядет, если она попробует заехать наверх. У спасателей дело без того выше крыши, думает она, и начинает взбираться по крутому склону. Когда Карен позвонила по телефону, Джанет Коннор, видимо, только что проснулась. Вернее, ее разбудил звонок, хоть она и уверяла, что они с Брэндоном уже на ногах. Карен, разумеется, может заехать, правда она, Джанет, толком не понимает, чем они с Брэндоном могут помочь полиции. Сейчас она открывает дверь еще прежде, чем Карен подходит к веранде. «Добро пожаловать!» — восклицает она уже совершенно бодрым голосом. «Кофе или чаю?» Высокая стройная фигура Джанет Коннор закутана в длинное кимоно, которое придает ее облику величавость. Седые волосы подобраны с помощью тонкого зеленого шарфа, искусно обернутого вокруг головы, только вот грубошерстные серые носки на ногах до некоторой степени смягчают величавость. Ей лет семьдесят, но, несмотря на седину, сейчас с улыбкой стоя на пороге, выглядит она моложава. За спиной Джанет виднеется мужчина того же возраста. Он слегка запыхался и вроде бы застегивает гульфик. Карен старается не думать о том, чему она помешала, и поднимается на крыльцо. «Спасибо на ваше усмотрение», — с улыбкой говорит она и протягивает руку. «Карен Эйкин Хорнби». «Очень мило, что вы согласились принять меня, хоть я и не предупредила заранее. Надеюсь, я не слишком помешала вашим утренним занятиям», добавляет она и тотчас сожалеет об этих словах, заметив, что Джанет и Брэндон быстро переглянулись. «Ну что вы, заходите!» На кухне жара, как в инкубаторе, и сильно пахнет тмином, краской на льняном масле и свежевыпеченным хлебом. «Должно быть, здесь нередко варят чечевицу», думает Карен, снимая куртку и глядя на Брэндона. Если у нее было какое-то свое представление, как должен выглядеть сейчас уцелевший член коммуны семидесятых годов, то оно подтвердилось даже более чем. Брэндон Конор, как и его жена, очень высокий, наверное, метр девяносто с лишним. На вид он в хорошей форме, хотя она замечает, что плечи немного сутулятся, когда он достает из холодильника молоко и сыр. Тонкие и широкие брюки, вероятно, пижама, но что-то подсказывает ей, что они, как и застиранная футболка с портретом Фрэнка Заппы, вполне могут быть и обычной одеждой Брэндона. Как и у Джанет, на ногах у него грубошерстные носки, но если ее связаны из обычной серой шерсти и, вероятно, местного производства, то на Брэндоне похожие перуанские, там любят буйство красок. Жидкие седые волосы собраны в тонкий хвостик, подбородок украшен длинной узкой бородой. «Хлеб с грецкими орехами», — говорит он. «У вас нет на них аллергии?» «Насколько я знаю, нет», — отвечает Карн. «На вид хлеб потрясающий. Сами пекли». Брэндон поднимает взгляд от ножа, глядит с искренним удивлением. «Да», — помедлив, отвечает он. «Черт побери, не выбрасывать же деньги на ту дрянь, какую продают в Квике. А вы там покупаете?» «Иногда» признается она и, чтобы не выглядеть совсем уж конченным человеком, добавляет. Или в какой-нибудь пекарне. Поговорив о выпечке хлеба и качестве сетевых магазинов, Карен подводит разговор к своей подлинной цели. «Полагаю, вы слышали об убийстве в Лангевике и, по всей вероятности, понимаете, что имеете отношение к Сюзанне Смейт», добавляет она, вопросительно глядя на них. «Да», — кивает Брэндон, — «весть об убийстве дошла и до нас». Но мы не читаем вечерние газеты, а дневные назвали ими лишь через несколько дней, так что мы не сразу сообразили, что это их дочка. Пера и Анны Марии, то есть». «Верно, Сюзанна Смейт, урожденная Лингрен, и, как вы понимаете, именно поэтому я к вам и приехала. Вы действительно какое-то время, в самом начале 70-х, жили в одной коммуне с Пером и Анной Марии Лингрен и еще несколькими людьми». Да, конечно, с марта семидесятого до конца февраля семьдесят первого, если точно, ровно год. И с тех пор все время жили на острове? Не совсем. Сперва мы перебрались в Копенгаген, тогда все так делали. Но пробыли мы там всего месяц-другой, после чего уехали в Швецию. Там мы несколько лет прожили в другой коммуне, в Худинге под Стокгольмом, а сюда переехали, когда, собственно? Брэндон вопрошающе смотрит на жену. «В мае 76-го», — говорит она, — «с тех пор безвылазно сидим здесь». Вы поддерживали контакт с Пером и Анной Марией после возвращения или с кем-нибудь еще из тогдашней Лутербской коммуны? Только с Теорепом, если вы имеете в виду регулярный контакт. Все разъехались кто куда, а ни мобильников, ни Фейсбука тогда не было. Какая уж тут связь? Но когда вернулись сюда, мы иной раз сталкивались с Пером и Анной Марией в дункере. Однако не общались. «Мне казалось, они не хотят. Во всяком случае, Анна Мария», — сказала Джанет. «Она была немножко... как бы это выразиться... ранимая, что ли?» «Скажи, как есть, странная она была», — резко перебивает Брэндон, и Джанет бросает на него вроде как предостерегающий взгляд. «В каком смысле странная?» «Вы уж извините», — говорит Джанет, — «но я что-то не пойму, какое это имеет отношение к убийству Сюзанны. Анны, Марии и Перо давно нет в живых». Секунду Карен медлит, потом решает сказать все на чистоту. «Откровенно говоря, я и сама не уверена. Видите ли, мы пытаемся составить себе представление о жизни Сюзанны и о том, что она была за человек». «Вроде как складываем пазл, первоначальный кусочек которого — усадьба Лутер. Что вы можете рассказать о том времени? Как вышло, что вы вообще там очутились?» И опять супруги Коннор переглядываются, словно в поисках безмолвного согласия. «Да», — в конце концов роняет Брэндон. «Пожалуй, все началось, когда я решил, что дядя Сэм обойдется во Вьетнаме без моей помощи». Брэндон был дезертиром поясняет Джанет. «Значит, вы американец», — Карен удивлена. «Почему-то она воображала, что и он, и Джанет из Великобритании. Оба свободно говорят по до а американский акцент от английского отличить трудно. А вы? Откуда вы родом?» «Из Саутгемптона», — отвечает Джанет. Мы познакомились на острове Уайт 31 августа 1969 года. Я была там вопреки категорическому запрету родителей. А я находился там нелегально, приехал на частном судне из Амстердама вместе с Тео и компанией Хиппи. Поскольку по понятным причинам я несколько недель назад пропустил Вудсток, мы решили махнуть на Уайтский фестиваль. Он, конечно, масштабом поменьше, но я видел Дилана, «А вдобавок познакомился с Джанет, так что не жалуюсь». Брэндон тянется к чайнику и вопросительно смотрит на Карен. Она качает головой. Ее разрывают противоречивые чувства. С одной стороны, она бы с радостью просидела тут весь день, угощаясь хлебом с грецкими орехами и слушая рассказы о том времени, когда сама была младенцем в пеленках. С другой же, надо быть разумной, поднажать на них». «И через год вы, стало быть, приехали сюда?» «Да, Тео, не помню уже, каким образом познакомился с Дисой, которая еще раньше познакомилась с Тумасом и Ингелой. Думаю, они встретились, когда Диса училась в Копенгагене на акушерку. Тумас ведь по матери наполовину датчанин. В свою очередь, они с Пером друзья детства». Словом, так или иначе прошел слух, что Анна-Мария получила в наследство усадьбу в Доггерланде, и что они подумывают создать коммуну. Как я понимаю, были и дети? В смысле, с самого начала. Верно, у Ингела были двое мальчишек с небольшой разницей в возрасте. Орьян и Лав, а у Дисы дочка лет пяти, по-моему, Метта. А у вас есть дети? Да, сын, но он родился гораздо позже. Делал биржевой маклер в Лондоне, говорит Брэндон с безнадежной миной, которая свидетельствует, что он желал сыну другой карьеры. Мы делали, что могли, добавляет он с кривой усмешкой. А Сюзанна стала быть родилась лишь через год. Да, но уже после нашего отъезда, так что об этом мы ничего не знаем. Карен скидывает брови. Об этом? Джанет кладет руку на плечо мужа. «Брэндон имеет в виду, что атмосфера в усадьбе ухудшилась. Мы чувствовали, что пора двигаться дальше. К тому же слыхали, что в Копенгагене происходят разные интересные события, вот и решили двинуть в Данию». Джанет говорит быстро, и Карен вполуха слушает про то, как они поселились на старой армейской базе в Христиании, но выдержали там всего несколько месяцев, а потом опять уехали в Швецию и догадывается, что Джанет в душе чертыхается, понимая, что Карен намерена сосредоточиться на Лутерпе. «Вы сказали, атмосфера ухудшилась. Что вы имели в виду?» Джанет встает с раздраженным видом. «Это личное. Я в самом деле не понимаю, как это может быть связано с вашим делом». «Может, вы и правы, но позвольте мне самой разобраться», спокойно говорит Карен. «Прошло почти 50 лет, никого из Лингренов в живых не осталось, так что ваш рассказ ничем им не повредит». «Он изменил жене», — коротко сообщает Брэндон. Пер завел роман с Ингелой, пока Тумас находился в отъезде. Пер был в отчаянии, а Анна-Мария просто чокнулась. Джанет Конор вернулась к столу с полным чайником, села с тяжелым вздохом. Она не чокнулась, Брэндон, просто впала в то, что сейчас назвали бы глубокой депрессией. В общем-то, неудивительно. Лутерб принадлежал ей, и, вероятно, она чувствовала, что все ее использовали и предали. Когда это случилось? В конце лета, в тот год, когда мы там поселились. До тех пор все было замечательно, но резко изменилось, когда Анна-Мария захворала. Август или сентябрь 70-го. А ведь как раз в то время Анна-Мария ждала Сюзанну, думает Карен. Узнать, что муж тебе изменил, когда ты сама ждешь ребенка, тут кто угодно потеряет самообладание. Особенно если приходится делить кров с этой другой женщиной. Кров, которой принадлежит тебе самой. Брэндон верно сказал, атмосфера стала крайне тягостной, и никто из нас не знал, что делать с депрессией Анны Марии и с отчаянными попытками Перо вывести ее из этого состояния. Но далеко не все придавали случившемуся серьезное значение. В те годы многие считали неверность типичной мелкобуржуазной выдумкой. Как реагировали Тумас и Ингела? Ингела с самого начала смотрела на жизнь просто. Да, в общем-то, все мы приехали в усадьбу с несколько наивным представлением, что будем делить все и избавимся от буржуазных условностей. Однако в решающий момент все спасовали, даже Ингела. Она плохо себя чувствовала от того, что Анна-Мария захворала, но не думаю, будто она считала, что они с Пером поступили неправильно». «Пожалуй, лучше всех отнесся к этому Тумас, хотя Пэр был его близким другом», — вставляет Брэндон. «Собственно, он единственный из нас действительно жил так, как учил. Live and let live. Все мое, твое, ну вы знаете». «Живи и давай жить другим», — английский. «Именно они с Ингелой и были самыми отъявленными хиппи, понимаете? Шли на все, а вот мы остальные». «Да». Брэндон умолкает, берется за чайную чашку. «Так или иначе, они выдержали дольше нас», — говорит Джанет. «По-моему, оставались там еще несколько месяцев, а потом вернулись в Швецию, они и Диса. Но у нас, в сущности, с тех пор не было с ними никакой связи». «И с Перем и Анной Марией тоже, хотя вы все жили в Хеймёк?» «Я же говорил, несколько раз мы сталкивались с ними в дункере, обещали как-нибудь заехать в Лангевик, но так ничего и не вышло. Воспоминания-то невеселые». «Вы не знаете, что стало с Ингелой и Тумасом после того, как они уехали?» «Их дороги разошлись. Она так и не бросила наркоту, а он коренным образом изменился, надел костюм и галстук». Мало-помалу возглавил отцовское предприятие, и старый хиппи Тумас Экман разом превратился в записного капиталиста. К сожалению, несколько месяцев назад он умер. Вот оно что. А как вы узнали о его смерти? Вы же говорили, что не поддерживали связь. Нам рассказал сын Дилан, когда приезжал летом погостить. Он слыхал на работе. Видимо, Тумас был известной фигурой в деловых кругах, «А Дилан знал, что в молодости мы были с ним знакомы. Ему куда больше нравился Тумас Экман, чем родной отец». Брэндон криво усмехается. «Порой яблоко все же падает далеко от яблони». «Ну а Ингела? Она жива?» «Понятия не имеем», — коротко бросает Джанет. «Контактов не поддерживаем». «А Диса?» «Сожалею, но для нас все это в прошлом» и словно подчеркивая что больше им рассказать нечего джанет встает и начинает убирать со стола пожалуй надо кончать думает карен когда полчаса спустя выезжает на шоссе направляясь в дункер, в управление пора мне оставить в покое давнюю коммунну хиппи и сосредоточиться на кражах со взломами. легкая солнечная дымка пробилась сквозь тучи и дорога кое где уже начала подсыхать глянув на часы Карен прибавляет скорость и пытается стряхнуть досадное ощущение, что Брэндон и Джанет Коннор рассказали не всю правду.